Нередко во время войны людей посредственных и даже предателей награждали, а обычных патриотах забывали. Поэтому нет ничего удивительного в том, что заслуги Дейонга так и не получили заслуженного официального признания. Больше того, благородная деятельность Дейонга, выходившая за рамки его прямых обязанностей, даже повредила его карьере. У него нет орденов и знаков отличия. Но сотни благодарных беженцев, побывавших на лесозаготовках, дали ему почетное прозвище «Отец всех голландцев». Я очень дорожу фотографией, на которой он снят на лесозаготовках, окруженный восьмью-десятью голландскими беженцами. Его гигантская фигура возвышается среди этой массы людей. А выражение восхищения, даже можно сказать обожания на лицах этих людей — Безусловно, является для него лучшей наградой, которая заменит ему все отличия, ордена и звания мира. Из Голландии в Англию добирались и на лодках. Это был третий и самый быстрый способ побега. В то время как побег по суше через Испанию или Швейцарию требовал нескольких месяцев, даже лет, побег на лодках — В случае благополучного исхода отнимал всего 3-4 дня, считая с момента, когда план начинали проводить в жизнь. Но этот способ был самым опасным. Рисковать приходилось уже с момента подготовки к побегу. Человек, решивший совершить побег, например, пешком, может незаметно исчезнуть, и его хватится лишь, когда он уйдет за сотню миль но тот, кто собирается плыть на лодке, сначала должен найти ее. Если, не возбудив подозрений, ему удастся найти подходящую лодку, он должен прятать ее до тех пор, пока не сделает необходимых запасов продовольствия и горючего, а это весьма трудное дело в оккупированной стране. В Голландии при немцах существовала строгая карточная система — Обрекавшие людей на полуголодное существование. Только очень решительный или ловкий человек мог прокормиться сам и еще отложить что-нибудь для побега. Горючее гражданским лицам не продавали, поэтому будущему беженцу чаще всего приходилось с риском для жизни красть его с гражданских или военных складов. Наконец, почти все навигационные приборы, такие как компасы и морские карты, были конфискованы немецкими властями, и решившие бежать, должны были красть их, рискуя быть схваченными на месте преступления. К тому же лишь очень немногие люди обладали достаточным опытом, чтобы плыть по морю в одиночку. Поэтому беженцу требовались сообщники — А посвятив свои планы незнакомых лиц, он рисковал быть пойманным. Предположим, что беженцу удавалось найти лодку, надежных людей, сделать запасы продовольствия и горючего. Однако главная опасность была впереди. Его могли схватить при попытке отплыть от берегов Голландии. Как мы узнаем из главы «Алый курослеп или свастика», Немцы организовывали сторожевую службу в тех местах побережья, откуда было удобно бежать Кроме того, прибрежные воды патрулировались немецкими быстроходными катерами и самолетами Выполнявшими те же функции, что и сила английского авиационного командования береговой обороны У побережья также сновало множество каботажных судов которые старались держаться ближе к берегу в пределах голландских территориальных вод, чтобы не попасть под удар английских бомбардировщиков, подводных лодок или торпедных катеров. Таким образом, лодки с беженцами приходилось пробираться среди большого числа основавших в разных направлениях вражеских судов, которые в любой момент могли задержать ее. Поэтому первые несколько миль до выхода в открытое море Были наиболее опасными Но и это было не все Беженцев еще ждала борьба со стихией Тот, кто переправлялся через ла Знает, что хотя он узок Бури здесь вполне возможны Лишь подлинно мореходное судно С опытным экипажем Может перенести бурю в открытом море И многие суда, преодолев все трудности отправлялись на дно коварного Северного моря вместе с экипажами.